В ту пору мне было невыносимо тяжело сидеть в конторе и вежливо отвечать на соболезнования не деловых знакомых. Многие люди ещё с детства привыкают к тому, что притворство выгодно. А как же много я встретила притворного сочувствия. Симосяхля прислал мне чёрную орхидею и предлинное письмо в котором хитро выипрашивал относительно моих планов на будущее. Приписанный в конце письма постскриптум содержал главное зерно всего многословного послания. Поскольку всё так хорошо сложилось, мы очевидно сможем снова наладить деловые отношения. Горный советник Карюла выразил своё соболезнование по меньшей мере как теплокровное животное.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 А поскольку подавляющую часть новорождённых составляют младенцы мужского пола, то преждевременный уход моего мужа лишь уменьшает статистическую диспропорцию. И для меня лишь не раз открывался печальный факт. Человек создан из праха, но его чувствам и желаниям не положено никаких пределов. Единственный человек, с которым в эти грустные времена я могла обмениваться мыслями, был юрист моего предприятия Enzio Hypie. Добродетель рисовалась ему лишь весьма отдалённо, в виде призрака, к которому не стоило слишком энергично стремиться. Однако он не стремился и к пороку, ибо тот всегда находился под рукой. Я часто замечала, что страх перед сатаной побуждал его любить Бога, а боязнь ада заставляла делать все, чтобы попасть в рай. Он свел употребление алкоголя до минимума, больше в рабочее время не пил, а от страсти к азартным играм совершенно избавился. В поц-эка он был молчаливым мистером Хайдом, но теперь... Он превратился в милого доктора Джекиля. После чего я рискнула назначить его помощником директора.